Глава 24 Наверное, я никогда в жизни не бегал с такой скоростью, как в ту проклятую ночь. Все дела были забыты. Все текущие проблемы мигом отошли на второй план. Вытянувшись страной, я опрометью летел по смрадным подземельям через улли, пытаясь связаться с уцелевшей стаей и по мере возможности отдавать приказы. Узнав, что я уже мчусь им на помощь, Улиши все же прислушались к голосу разума и, оставив четвёртого среди сонмища тварей, организованно отступили. Первый и второй, сдвинувшись спина к спине, начали прорываться к выходу. Третий, пятый и шестой поспешили за ними, разрывая на части всех, кого не сумела уничтожить ведущая пара и расчищая пространство дальше. Седьмой, благодаря скромным размерам, следил за собратьями, Метался из стороны в сторону и успевал буквально везде, помогая там, где в этом была наибольшая необходимость. Ну а восьмой, как самый крупный и выносливый, пятился последним, прикрывая тылы и безостановочно убивая тварей, которые рискнули наброситься на стаю сзади. Я, ориентируюсь больше на чутье и знание Ули, почти не смотрел, куда бегу. Изя руководил процессом полностью, тоже доверившись маленькому Улишу и слушаясь его как родного. Ули был единственным, кто, незримо присутствуя на охоте, знал в этих катакомбах каждый закуток и мог кратчайшим путем провести нас качая, на сражающимся собратьям. К счастью, охотились мои звери здесь довольно давно, поэтому на первом уровне нас никто не задержал. Домчавшись до прогнившей от времени и давным-давно провалившейся решетки в одном из подземных закутков, я спрыгнул на второй уровень и со всех лап помчался дальше. Мои Улиши были еще далеко. Даже чёткий слух Нура не мог уловить шум нешуточной схватки. Но с каждым прыжком я был к ним все ближе. И каждый миг добавлял им шансов на выживание. «Первый, второй, меняйтесь!» Рыкнул я, поняв по исправно передаваемым Уле ощущениям, что ведущая пара выдохлась. Ули послал в ответ волну одобрения, и череда картинок немедленно сменилась. «Молодцы! Отступили, дав место более свежим третьему и пятому. Потом их пускай сменят шестой и восьмой». Или нет? Лучше седьмой, потому что восьмой уже ранен. «Держитесь, малышне. Снова подумал я, стрелой проносясь по незнакомому коридору. «Ули, куда дальше? Впереди развилка! Показывай направление!» Пользуясь подсказками Улиша, я резко свернул, едва не стесав по пути каменный угол. Процарапал когтями в полу длинные борозды, едва не свалился в грязную лужу, расплескав её неаппетитное содержимое по всей округе, но в скорости почти не потерял. «Ули!» Маленький брат немедленно скинул новый образ, жирной красной точкой выделив место ближайшего спуска на третий уровень. И ненадолго исчез, всерьез озабоченный трудностями собратьев, которые далеко не все до меня доходили. Он, как и раньше, избавил меня от чужой боли. Поэтому о том, что раны восьмого намного более серьезны, чем показалось сначала, я понял далеко не сразу. Только когда картинка от него стала угрожающе раскачиваться, я узнал, что Улиш едва бежит. Вскоре он перешел на шаг. Наконец и вовсе остановился, а затем тяжело вздохнул и, отправив братьям короткую, но совершенно спокойную мысль, развернулся мордой к стремительно нагоняющим стаю кляксам. Восьмой! тихо прошептал я, когда еще один наш брат оскалился и прыгнул в самой гуще твари, жертвуя собой, ради того, чтобы спаслись остальные. Какое-то время бешено плящущая перед глазами картинка, Еще держалась, но вскоре она погасла, и до меня донёсся горестный всхлеп улли. Прощай, восьмой. Я в бешенстве взвыл и надал так, что из-под когтей брызнули искры. Изя, зверев от наших потерь, выстрелил вперед, хлестнул по стене, вцепился в нее зубами и, подтянувшись, придал мне еще большее ускорение. А вот и третий уровень. Спрыгнув в узкую, явно кем-то процарапанную или даже прогрызенную дыру, я суматошно огляделся и, увидел два убегающих в разные стороны совершенно одинаковых тоннеля, снова рявкнул. оли Но потом услышал отчетливый гул, похожий на бурление гигантского водопада. Затем уловил и другие звуки, с трудом пробивающиеся откуда-то из глубины подземелий. Еще через миг получил подсказку от встревоженно пискнувшего Улиша и почти полетел по заросшему многолетней грязью тоннелю, где, вероятно, со дня основания не было ни одной уборки. Макс как-то сказал, что на самом деле уровней в городских катакомбах гораздо больше, чем те три, что мы успели освоить. Я тогда еще удивился, мол, на кой хрен строителям вообще столько сдалось? Неужели одного недостаточно? Макс тогда лишь посоветовал выглянуть в окно и вспомнить, как долго длится сезон дождей и какое количество осадков выпадает в столице за это время. Я наскоро почитал, впечатлился и порадовался дурак, что в свое время залез только на первый уровень, да и то лишь самый его краешек увидел. Потому что для сброса в реку и отведения такого количества дождевой воды никакой ливневки, никакой одноуровневой канализации однозначно не хватит. Да и в ту надо ставить решетки для сбора мусора и специальные насосы, чтобы трубы не засорялись. В Гуаре, правда, роль труб выполняли, собственно, тоннели, самые нижние, естественно. И если верить Максу, Многие из них в сезон дождей заполнялись водой целиком. Так что городская канализация больше выполняла роль дренажной системы, причем выполняла ее хорошо. Насосы, как я уже говорил, там тоже были. Не электрические, естественно. Для этих целей в Гуаре уже давно использовалась бытовая магия. И судя по тому гулу, что я слышал, где-то неподалеку находился коллектор, к которому я и бежал изо всех своих нурячих сил. «Ули, пусть отходят туда!» Там будет где развернуться. Велел я, уже прикидывая, что и как надо сделать. Выходы у коллектора, скорее всего, большие, широкие, но их всего несколько. Мы сможем задержать их там. Улия окатил меня теплой волной, благодаря за беспокойство и помощь. Но шестерых у лишей явно недостаточно для полноценной схватки с бросающимися на них со всех сторон тварями. Я только горестно застонал, когда еще двое моих нурят остановились и тяжело дыша повернулись в сторону настигающих их клякс. Когда Уля неосторожно скинула от них картинку, меня окатило морозом при виде грузных, но весьма быстро ползущих по тоннеле огромных клякс. Нет, та, что убила четвертого в тоннель, не влезла, да не успеть бы ей запрыткими улишами. Однако помимо нее, в том ответлении, куда неосторожно сунулись мои звери, была тьма тьмущая твари поменьше. Десятки, сотни и все они сейчас сплошной липкой массой ползли по тоннелю, наглухо перекрывая входы и выходы и оставляя моим парням лишь один путь для бегства. Самое же скверное заключалось в том, что именно в этом месте тоннели многократно пересекались, образуя сплошной лабиринт, и из других отвлетлений кулишам тоже тянулись долины щупальца. Большинство их мои звери, конечно, обрывали, откусывали и обрубали когтями. Через некоторые уже приходилось пробиваться с боем грудью продавливая сплошную мешанину из цепких конечностей. Для моих нурят это был целый лес, сквозь который они прорывались с явным усилием. Облетающие их щупальца постепенно выкачивали жизнь из моих зверей, делали их слабее с каждым шагом, стремительно сокращали шансы на выживание. И только когда кто-то отставал, предоставляя себя в жертву, кляксы ненадолго отвлекались. Не желая умирать под когтями тех, кто еще был жив, Они отворачивались и всем скопом накидывались на того, кто прекращал сопротивление. «Шестой, седьмой!» Почти в голос провыл я, когда еще две ниточки, связывавшие меня с улишами, оборвались. Подземелья содрогнулись от моего рёва. Испуганно загулявшая по ним эхо, отразившись от стен, тяжелым молотом обрушилась на мои чувствительные уши. Но коллектор был уже близко вырвавшиеся из окружения первый, второй, 3 и пятый почти до него добрались. Тина, вторая, третья... Есть. Я с облегчением выдохнул, когда кто-то из Улишей дал Ули картинку тоннеля, в конце которого мелькнуло светлое пятно. Подземелье, разумеется, никто специально не освещал, но разницу уловить было можно, особенно с зрением, благо мои звери с изнанки так и не выбрались, чтобы иметь возможность в любой момент схватиться с мертвыми душами на равных. Первый, второй, третий, пятый. Эх, малышня, как же я рад, что вы хоть и ранены, но все таки живы». От Ули снова пришла волна тепла, словно его братья услышали и ответили. Но потом эмоции мелкого изменились. В них снова появилась тревога, недоумение, страх. Следом за ними последовала горестная мысль, от которой меня бросила сперва в жар, а потом и в холод. А затем пришла и новая картинка, которая заставила меня замереть на месте. «Чёрт возьми! Что это? Откуда? И почему в коллекторе появились люди?» Я целую тину стоял на месте и недоумевал, точно так же, как недоумевали замершие на выходе из тоннеля Улиши. Однако в подземельях посреди огромного коллектора, где можно было спокойно выпрямиться даже великану, а на ровном полу без проблем играть в теннис, находились невесть, откуда взявшиеся там люди. Шестеро. Высокие, крепкого сложения мужчины в длинных кожаных пальто и с подозрительно знакомыми трубками в уже поднятых руках. «Нет!» — охнул я, безошибочно узнав характерные обводы бластеров. «Уходите! Немедленно! Это каратели!» Но Ули сам уже понял, что дело плохо. Он горестно пискнул, череда образов передо мной замельтешила с такой скоростью, что у меня мгновенно закружилась голова, а к горлу подкатил тошнотворный комок. Но когда перед внутренним взором вместо картинки из земли полыхнула первая белая вспышка, я снова сорвался с места и с ревом бросился на помощь своей ослабленной малышне, которая осталась один на один с отрядом карателей. Как я добрался до коллектора, честное слово, не помню. У меня перед глазами стояла кровавая пелена. Я почти ослеп из-за нее и практически оглох от неистового крика бьющегося в агонии ули, который больше не откликался на мой зов и выл так, словно его резали заживо. Связь с остальными улишами я тоже потерял, поэтому о том, что происходило в коллекторе, мог только догадываться. По нестерпимому крику ули, по прокатившемуся по подземельям многоголосому вою, от которого кровь стыла в жилах, и по наполнившему воздух запаху страха и боли. От которого чешуя на загривке вставала дыбом и становилось тяжело дышать. Когда я добрался до конца, кажущегося бесконечным, перекрытого алой защитной решеткой тоннели, и без труда, ее преодолев, вывалился в коллектор, зрение ненадолго прояснилось. Я хрипло застонал, обнаружив стоящих в ряд карателей с включенными бластерами в руках, как и у башни когда-то. Эти татуированные ублюдки использовали на моих улишах магическую сеть. Ту самую белую проклятую сеть, которая одновременно работала и в верхнем, и в сумеречном мире. Более того, под этой сетью, корчась от боли, были распластаны чудом оставшиеся в живых четверо котят. И без того ослабленные, измотанные схваткой с мертвыми душами, они, наверное, просто не успели увернуться. Не смогли. Под давлением проклятой сети малышей просто вытащилось изнанки в реальный мир и теперь их заживо сжигали из своего поганого оружия шесть бессердечных уродов, которым повезло так ловко постеречь и поймать измотанных, не способных оказать сопротивление, нурят. «Чем они вам помешали, твари? Разве они кого-то убили, покалечили? Может, сделали нечто незаконное, помимо того, что потихоньку таскали для меня еду из чужих подвалов? Они никого не разорили, никому не угрожали, они вообще ничего и никому не сделали». И вот теперь их убивали только за то, что они не такие, как все? Всего лишь за то, что они улиши, маленькие, бесконечно уставшие, но все еще не сдавшиеся улиши, у которых от каждого прикосновения к сети вспухали на чешуе глубокие ожоги. При виде скалеченных котят у меня перед глазами вновь встала кровавая пелена, а добравшийся до болезненно высоких нот голос ули с такой силой резанул по ушам, что я все-таки оглох. Один из карателей успел обернуться, заслышав мой рев, но дернувшийся в сторону бластер и белый луч меня не задели. Поэтому я прямо в прыжке сиганул уроду на спину и с наслаждением рванул зубами его шею, одновременно с этим в клочья раздирая воротник пальто и мясо под ним, дробя хрупкие человеческие кости, и с животным восторгом слыша вырвавшийся из глотки почти что трупа болезненный крик. Правда, долго наслаждаться местью было некогда. Следовало избавиться от сети и освободить моих несчастных котят. Отгусив уроду руку и выплюнув из пасти окровавленный бластер, я снова прыгнул. Лишь чудом увернулся от второго белого луча, опрокинул навзничь еще одного карателя. Порвал ему плечо, хлестнул наотмаш хвостом по лицу. Затем кинулся к третьему, к четвертому, целенаправленно метя хвостом именно по оружию. Кого-то, кажется, успел даже покалечить, кого-то просто толкнул, но самое главное все таки сделал. Отвлек внимание на себя, отчего оставшиеся на ногах каратели развернулись, отступили к стене, оставив в покое моих зверей. И, решив, что израненные улиши уже не опасны, сосредоточились на мне. Я метался вокруг них, как бешеные звери, мешая прицелиться и стараясь добраться хоть до кого-то из этой пятерки. Прыгал с изнанки и обратно, не давая им времени полноценно использовать поисковые заклинания. У карателей, правда, система уже была отлажена, Как только стало ясно, что перед ними Шаен, покалеченный, но еще живой урод, оступил за спины товарищей и, прижавшись к стене, активировал браслет, подсвечивая цель на изнанке Вернуться от бластеров в таких условиях было сложно. Преследующая меня по пятам сеть так и норовила затормозить, спеленать, спутать лапы, из-за этой дряни меня пару раз все таки задело белыми лучами. Но, к счастью, не настолько, чтобы я существенно потерял в скорости или обезумел от боли. Кружа вокруг татуированных уродов, старательно уворачиваясь от поисковых заклинаний и регулярно огрызаясь, я очень надеялся, что у лиши все таки смогут прийти в себя и уйти в чистый тоннель, пока я отвлекаю внимание. Но мои нуряты едва дышали, они даже на лапах толком стоять и не могли. И мне ничего не оставалось, как кружить вокруг карателей дальше, лихорадочно размышляя, как же спасти своих зверей. Изя ничем на таком расстоянии помочь мне не мог. Его длина все таки была ограничена. Сократить дистанцию без риска заполучить белый луч в грудь я тоже не сумел. Карателей было слишком много, и они уже успели опомниться. Ули больше не откликался. Кажется, пережитая с собратьями боль ударила по нему слишком сильно, и малыш временно отключился. Но я все равно не оставлял попыток добраться до карателей. Однако тот с активированным браслетом, который больше не мог пользоваться бластером, существенно портил мне жизнь не давая подобраться к уродам изнанке, отталкивая все новыми и новыми поисковыми сетями, которые в любой миг могли спеленать меня, как обычную кляксу. Но изменить это я был не в силах. Чтобы добраться до него, надо было пройти через остальных, а перекрещенные белые лучи, из которых каратели вновь попытались сделать ловчую сеть, не позволяли этого сделать. Блять, да когда же у этой штуки аккумулятор разрядится? Сколько они способны вот так стоять и отстреливаться, а? Остановившись перевести дух, я снова отпрыгнул, едва не словив новый заряд в грудь, а Изя свирепо оскалился. «Твою ж тещу, это магия или механика? Если магия, то какого хрена она так долго работает? А если механика, то где тот рычаг, который может ее отключить? Даже пистолет требует перезарядки, а у этих хреновин, похоже, бесконечный боезапас. Или нет?» Я взревел, когда еще один из карателей отступил и, прикрывшись спинами товарищей, опустил бластер. И полез за чем-то в карман. Значит, все-таки сменные картриджи. И что самое мерзкое, эта тварь, привычным движением вынув из бластера, а затем вставив туда какую-то пластину, снова нацелилась. Причем не в меня, а в моих едва живых Улишей. Изя, прикрой! скомандовал я, отступая к нурятам и закрывая их собой. Вы домой! Живее, пока нас всех не перебили. Делать было нечего, своих зверей я бы не бросил. Поэтому бегство, как средство спасения, даже не рассматривал. Отойти в стороны, потерять кого-то из них, я тоже оказался не готов. У меня их осталось всего четверо, из восьми, и все они нуждались в моей поддержке. Мы вроде как в ответе за тех, кого приручили. А если умирать, так с музыкой. Так? Так я вас спрашиваю, твари. Каратель недобро оскалился, запоздал сообразив, на какую наживку меня следовало ловить. А потом выстрелил мне в грудь. Первый, второй... «Господи, да что же вы творите, глупые?» Я даже дернуться не успел, как два улиша, до этого с трудом стоявших на лапах, стремительно прыгнули и почти сразу рухнули на пол дымящимися, обугленными до неузнаваемости кусками плоти, которые прямо у меня на глазах рассыпались горками пепла. Следом за первым карателем еще три бластера плюнули в нас белыми лучами, но мне уже было все равно. Услышав позади протестующий рык третьего и пятого, Я прыгнул вперед сам. До того, как моя несчастная мелочь тоже попытается героически сдохнуть. И до того, как моя совесть отяготится еще двумя смертями. Они мои, не Адама. Не сметь их трогать. Попав под сдвоенный луч сразу двух бластеров, я споткнулся, но прыжок все-таки не испортил. И, пролетев несколько ужасающих длинных метров, всем немаленьким весом рухнул на неожидавшего от меня такой прыти карателя. «На, сука, получи!» Устало подумал я, дотянувшись клыками до чужой глотки и от души ее рванув. На морду хлынула горячая кровь. Обиженный мной мужик захлебнулся криком. Мы грузно упали. Он устрашающе захрипел, когда я сомкнул челюсти крепче. Что-то снова силы ударило меня в бок. Затем еще и еще раз. Наверное, нож? Или еще один белый луч? А может, уже и не один? Плевать. Мне было все равно, что будет дальше главное я все таки смог добраться убила прости ули хотя бы за тебя я сегодня отомстила и ты изи не обижайся если что вздрогнув от удара в спину я дернулся но подняться больше не смог кажется какая то тварь перебила мне позвоночник поэтому и боли почти не почувствовала поэтому и не заорал благим матом я просто устала да устала но и только и был даже рад, что скоро вся эта суета закончится. Услышав позади шаги, я все таки смог повернуть голову и взглянуть на бесстрастную физиономию подошедшего карателя. Рослый, здоровенный, загорелый почти до черноты мужик с грубыми чертами лица и совершенно нереальными бледно-голубыми, словно у хаски глазами, которые смотрелись на фоне темной кожи черных волос, как глаза инопланетянина. «Может, он больной? Или полукровка?» Мужик тем временем спокойно навел на меня бластер, но не учел, что отнялись у меня только лапы. И как только каратель оказался на расстоянии удара, Изя без предупреждения взвился с пола и испытанным способом пробил уроду горло насквозь. Ну что, нравится?» Со злой усмешкой подумал я, глядя, как с хрипом заваливается на бок несостоявшийся убийца, из ослабевшей руки которого выскользнул бесполезный бластер. Где-то неподалеку раздались новые шаги, только на этот раз далеко неспокойные. Затем чуть дальше послышался крик, сбивчивый мат сразу на два голоса, яростное шипение, невнятый крик, клацание чьих-то когтей, шорох осыпающихся камней и новые голоса, в которых от чего то прорезалось удивление. Я с трудом приподнялся, пытаясь за булькающим, пока еще дергающимся телом рассмотреть, что происходит. Но успел увидеть лишь распластанное тело безрукого, горло которого как раз разрывал в клочья, шатающийся от слабости третий. Резко остановившегося второго карателя, который только что успешил прикончить меня, но отвлекся на пятого. Успел увидеть, как два оставшихся в живых мужика одновременно вскинули бластеры, целясь в моих зло оскалившихся зверей. Их последний, на редкость слаженный и потрясающий красивый прыжок, слившийся с двумя быстрыми выстрелами, и смертельно опасного для нурят оружия. Мгновением позже четыре тела столкнулись, сцепились, как звери в смертельной схватке, и почти одновременно упали, огласив коллектор невнятными криками. Там кто-то приглушенно взвыло, затем кто-то другой яростно заурчал. В потолок коллектора ударил, и тут же погас одинокий белый луч. Затем в темноте раздался хриплый стон, звук смыкающихся челюстей, оглушительный хруст горловых хрящей. Но почти сразу все стихло, С пола больше никто не поднялся, не хрипел и не булькал, сглатывая обильно льющуюся из раны кровь. Никто не пришел мне на помощь. Зато никто больше и не пытался добить. Только умирающий в двух шагах мужчина, судорожно держась за вцепившийся ему в глотку хвост, неотрывно смотрел на меня угасающим, но все еще полным ненависти взглядом. Третий, пятый. Что ж, вот все и закончилось. Я бессиленно уронил голову на грязный пол. «Прощайте, малышня, вы сегодня славно сражались. И за себя отомстили, и меня в последний момент уберегли. Ну, почти уберегли. Эй, ты меня слышишь, ублюдок? Мы вас все таки сделали!» Но каратель не ответил. В его мутнеющих глазах светилась лишь та же дикая ненависть, причину которой я хоть убей не понимала. А затем из ближайшего тоннеля послышался новый шум и голоса. «Один, два, три, четыре. Кажется, сюда идут. И, судя по всему, вовсе не для того, чтобы помочь мне подняться на ноги. А у меня сил ни на что не осталось. Задние лапы обуглены почти до костей. Если бы не перебитый позвоночник, я бы уже давно выл и проклинал все на свете от боли. Но мне, можно сказать, повезло. Я еще в сознании. Хотя, конечно, и это ненадолго». Холодок в груди уже расползается, передние лапы тоже не имеют. Башкой ворочить я уже не могу. Изя обвис. Кажется, ему сегодня тоже досталось. И только наше общее сердце еще как-то бьется. Хотя, вероятно, скоро замрет и оно. Я снова заглянул в глаза умирающего и, уловив в них торжество, зло оскалился. «Что, узнал кого-то, тварь? Твои дружки на подходе. Думаешь, сейчас они придут?» и закончит то, что ты не сумел? Вот же черт, Каким бы выносливым ни было мое тело, его сейчас даже одинокая, жалкая и беззубая клякса сожрет и не вспотеет. Идти я не могу. Когти на передних лапах, похоже, сломало броню. Ули нет. Изя не реагирует. Но даже если бы я каким-то чудом сумел подняться и куда-то поковылять на искалеченных конечностях, то выхода все равно нет». В одном тоннеле все еще ждут поживы, не рискнувшие сунуться сюда клякса. В другом заметались неясные тени. Люди, каратели, мои самые опасные враги. Даже если меня не убьют сразу, то лучшее, на что можно рассчитывать в шкуре Нура, это новая лаборатория и череда опытов, до которых, как говорят, жутко охочим магиковина. И какая разница, что резать меня на части будет уже не маг-отступник, а какой-нибудь именитый козел с официальным патентом. Не хочу, лучше уж помирить человеком, если получится, конечно. Без помощи Ули сменить форму я, скорее всего, не смогу, а без Изи смертельные раны на новой Матрице никто не закроет. Но сдаться вот так просто, даже не попытавшись... Все твое, мое. устало подумал я, по-прежнему касаясь карателя кончиком хвоста — а потом закрыл глаза и провалился в темноту. Вместо эпилога Порой случается так, что на самой грани между явью и сном человек натыкается на некую границу, ту самую точку, за которой его ждет покой и забвение, но где еще живы воспоминания, испытанные перед самым сном эмоции, и где пока еще жива способность анализировать то, что недавно случилось. Для меня такой точкой являлся барьер. Хотя я никогда не думал, что в момент смерти, все еще продолжая думать, что не выживу, я внезапно так четко его увижу, почувствую его прохладное прикосновение и совсем не к месту подумаю. Эх, жаль, что не успел вытолкнуть на изнанку тело того урода. Это было совершенно дикое ощущение, понимать, что ты и жив, и одновременно мертв, что твое тело осталось где-то далеко, что сам ты превратился в нечто эфемерное, воздушное, какой-то перезревший одуванчик, готовый сорваться с места и улететь в неведомые дали от одного неосторожного вздоха. А еще я совершенно неожиданно ощутил, что действительно парю, куда-то медленно лечу и одновременно засыпаю. Навалившаяся со всех сторон темнота подавляла, угнетала, казалась невидимой гири, настойчиво тянущей куда-то вниз, к земле, и от которой отчаянно хотелось избавиться. Ведь там вышине будет лучше, чем внизу, правда? Где-то там должен быть свет, тишина, покой и всеобщее благоденствие. Так, по крайней мере, мне говорили в детстве. А между тем меня все тянуло и тянуло вниз, туда, куда я не хотела. И откуда на меня жадно смотрела беззвёздная чернота под названием «Вечность». Но уже перед тем, как провалиться в нее во второй раз, я успел увидеть склонившееся надо мной строгое лицо с нечеловеческими глазами. Различил медленно кружащиеся в чужих зрачках серебристые звезды. С холодком подумал, что вижу совершенно непонятную, бесконечно древнюю и по-настоящему чужую вселенную, По какому-то недоразумению, спрятанную внутри слабой человеческой оболочки, и услышал печальный, полный неподельного сожаления голос: Спокойной ночи, Олег. Шэд. Вообще-то шедеу, но для тебя так и быть, я сделаю еще одно исключение. Конец первой книги.